Мой Василек тяготеет к небогатым почвам суходолов, закустаренных лугов и вырубок. Не терпит выпаса, избегает и поем с паводковым наилком. Всенокос доставляет немало хлопот косарям, того и гляди, сломаешь об него косу. При сборе трав нежелателен. В народе слывет как головник, горькуша, собачья голова, мелкий дедовник, переполох, ранник, полевая роза, сузик, адодий. Отменный медонос из листьев и стебля получали желтую краску. Верили, что свежая трава, приложенная к ногам, унимает ломоту. А вот еще один василек, фригийский, фрига. От василька лугового он отличается тем, что имеет розовые цветы, да более широкие зазубренные листья. Корзинки также на концах стеблей и боковых веток. Часть из них не и внешне напоминают сосновые шишечки. Василек этот хорошо отрастает после скашивания. Надземные части растения на зиму полностью отсыхают. Медонос. В народе называли бодичок лесной, болтовик-бобыльник, звоновая трава, куманичная, медведник, наголоваток, рассыпной лиходей, шишковник. Изредка попадается с белыми цветами, обитает по опушкам, лесным покосам, среди кустарников, особо обилен в северных широтах. На сухом лугу, залежах и вдоль дорог не исключена встреча с васильком шероховатым, скобиоза. Рост этого многолетника до 120 сантиметров, на такую же длину заглубляется толстый стержневой корень. Цветы шероховатого василька из красно-желтые. Корзинки до распускания круглые, сидят на длинных ножках по концам маловетвистых стеблей. Листья переста нижние, крупные и на черешках. Семенная продуктивность шершавого василька огромна. К концу лета приносит до 7 тысяч семян. Хозяйственное значение кормовое, особенно в августе, когда набор трав скудеет. Собранные семена дают корм. Название «шероховатый» василек получил из-за жестких волосков, покрывающих все растение. Современной медициной целебным не признаются. Яснотка белая Светлые июньские дни, кажется, благодатнее их ничего нет. Дружно колосятся хлеба, точнее цинокосные на угодья, набираются сил огородные овощи. И, конечно же, первый в глаза бросается ботва картофеля. Морщинистые листья, что ни день, становятся шире, и посадки постепенно смыкаются, как бы сближая кустистые борозды. Самая пора теперь для полки, сорная трава ведь не ждет. Не вырвешь вовремя зеленых ждивенцев. Останешься в накладе. Среди известных сорняков, бодика, пырея, юнка, щерицы, почти всегда отыщется яснотка белая, ламиум альбом. По-другому, глухая крапива. Однако, в отличие от настоящей крапивы, глухая не жжется, стебли ее достаточно мягкие и податливы. Но исходящий от нее запах крайне неприятен. И действительно... Скот не трогает яснотку, к тому же она слишком напоминает жгучую крапиву, хотя никакая ей не родственница. Подделалась под злую траву, набралась тяжелого сока и благоденствует в разряженных лесах, на лесных лугах, по сорным тенистым местам, а также вблизи заборов и дорог. Цветет яснотка долго, с мая по август, одаряя пчел светлым сахаристым нектаром и пыльцой. Нелегко крылатым труженицам добывать взяток. Нектар припрятан на дне глубоких цветочных венчиков. Зато заросли глухой крапивы долго безотказно. И Если пчелы даже понемногу разживаются здесь нектаром, пользы для пасеки от таких зарослей есть. Более приспособлены к яснотке шмели. Своими длинными хоботками они свободно достают из цветков сахаристую жидкость и словно в благодарность опыляют растения. Цветки белой яснотки вырастают из пазух верхушечных листьев, располагаясь в редких мутовках. В такой мутовке, ботаники называют их ложными, 8-10 цветков. Цветки обои полые, сидячие. Венчик у них мохнато-опушенный, белый с еле заметной желтизной. Выделяется верхняя губа, вроде свода, прикрывающая черно-фиолетовые пыльники, чтобы не попала на них сырость. У нижней губы по бокам видны зубчики, Это зачатки боковых лопастей. Вообще цветки напоминают широко раскрытую пасть какого-то экзотического животного.